Глава 31. Они ждали в темноте, прислушивались к звуку сыплющегося в доме песка, пока наконец их всех не одолел сон. Когда Индия проснулась, то обнаружила, что в комнате всё ещё темно, и она ничего не видит. Её голова так и лежала на коленях Люкера, и она скорее чувствовала, чем слышала его дыхание. За диваном большая Барбара что-то бормотала в гамаке, смотрела не очень приятный сон. Ли тоже дышала с трудом. Когда её глаза привыкли к недостатку света, Индия увидела, что Дофин всё ещё спит в неподвижной качалке. Его рука, которая раньше держала руку Одессы, свисала. Самой Одессы нигде не было видно. Индия поднялась с дивана, не разбудив отца, и прошла через столовую в кухню. На кухонном столе стояли две из трёх приготовленных одессских керосиновых ламп, прикрученных на минимум. Через стекло задней двери Индия посмотрела на дом Сэвиджей. Бледный свет убывающей луны позволил ей разглядеть идеальный икон у песка, покрывавшие его, как если бы дом был крошечной моделькой на дне песочных часов. Индия видела такую фигурку в музее диковинок в Касткеле. С дальней стороны торчали башенки на веранде, были видны верхушки фронтонов второго этажа, а третий этаж с окном комнаты Одессы оставался ещё не засыпанным. Но всё остальное, включая двери и окна первого этажа, было аккуратно, злонамеренно и поспешно погребено. То, что окружало дом Сэвиджей, не было дюной, ведь дюна это насыпь неправильной формы, сформированная ветром и приливом. Это же была совершенно геометрическая фигура, которая решила проявиться на том же месте, где стоял дом Саведжи. Её окружность точно пересекала четыре угла здания. Вершина конуса была невидима, но явно приходилась на третий этаж. Как будто сотни тонн песка вывалились из другого измерения через единственную точку в воздухе над кроватью Одессы. Так вот, что они хотели, шёпотом сказала Индия. Всё это время Они хотели дом Дафина. Что же, теперь они его получили. Эх, была бы у меня камера. Инди осторожно открыла заднюю дверь, отодвинула сетку и встала на ступеньку заднего крыльца. Она уставилась в темноту, надеясь найти Одессу. Никого не увидев, ничего не услышав, она вышла во двор поближе к дому Савиджей. Теперь стало заметно, что конус песка всё ещё растёт. Быстрее всего там, где песок проникал через открытые окна дома. Сыпучие крупинки, миллионы одновременно, бесшумно падали к основанию. Индия внезапно подумала, что Одесса могла всего лишь подняться из гостиной наверх, и поэтому её собственный выход на улицу был невероятной глупостью. Она развернулась, чтобы поспешить обратно в безопасный дом Макреев, но её взгляд скользнул по фасаду третьего дома. По сравнению с внезапным шумным разрушением дома Севиджи, это привычное угрюмое соседство казалось почти безобидным. В окне гостиной виднелось тусклое янтарное свечение. Потом оно дрогнуло и исчезло. А через мгновение появилось снова, ещё слабее, в обоих окнах второго этажа. Одесса, прихватив керосиновую лампу, вошла в третий дом и поднялась наверх. Индия не позволила себе тратить время на размышления. Она побежала обратно в дом Макреев и тихо вернулась на кухню. Из ящика рядом с раковиной она достала острое разделочный нож и тесак для мяса. Оба придётся нести в одной руке. Взяв со стола керосиновую лампу и увеличив её яркость до той, какая должна была быть у Одессы, Индия выскользнула во двор и без колебаний побежала к задней двери третьего дома. Внутри лампа осветила красную канистру на кухонном столе. Её не было там неделю назад, и Индия точно знала, что они не привозили с собой в Белдом из Мобила ничего подобного. Она понюхала воздух и решила, что в канистре бензин. Потолкнув же канистру на пару-тройку сантиметров по засыпанному песком столу, она обнаружила что-то полное. Индия огляделась по сторонам. На этот раз с меньшим страхом, чем в прошлый раз. В конце концов, теперь она знала, что внутри третьего дома есть что-то нечеловеческое. По крайней мере, обнаружить это было уже не страшно. Индия вошла в гостиную, держа нож и тесак поднятыми, но при этом расслабленно. Она воспользовалась моментом и с любопытством оглядывала освещённые лампой ранние таинственные предметы и фигуры. Что-то громоздкое оказалось большим буфетом. В высокий резной угол остался незасыпанным, а на крохотной полке стоял маленький серебряный горшочек, потускневший до черноты. Картины на стенах были чёрными от гнили за стеклом, но внимательно присмотревшись к одной, Индия увидела, что они все относятся к одной серии, изображающей важные муниципальные здания Мобила. Обеденная тарелка из белого костяного фарфора с золотой кайёмкой упала со стола и наполовину зарылась в песок. Индия потянулась и достала её. В центре красовалась буква S. Дюна, как показалось Индии, разрослась ещё дальше, потому что просыпавшийся песок стёр следы, которые она и Одесса оставили ночью вторника. Внезапно вспомнив званый обед галлюцинацию с свидетелем, которого в этой комнате однажды достал её отец, Индия бросила тарелку обратно в песок. Девочка выскочила через узкий проём в гостиную. Она огляделась, автоматически каталогизируя мебель, оплакивая разбитую лампу и осторожно попятилась от дюны, которая набегала на неё с другого конца комнаты. Она осмотрела её в поисках движения и приготовилась отрезать ладон любой руки, которая потянулась бы к её лодыжке. Внезапно Индию охватила паника как она может осматривать это место, словно какой-то дом очередного друга Люкера, к которому она пришла в гости. Что-то зарылось в дюну и теперь медленно движется к ней, чтобы не потревожить песок и не выдать своё местоположение. Что-то ждало её в одной из четырёх спален наверху, и явно не там, где она этого ожидает. И если она ступит на лестницу, ведущую на третий этаж, что-то наклонится вниз через край и уставится на неё сверху вниз. И где сейчас Одесса? Индия с грохотом бросилась по лестнице на площадку второго этажа, и белый песок летал под ее босыми ногами. Что бы там ни было, скорее всего, оно в комнате, где больше всего песка. Что-то еще затаилось в спальне напротив. Две другие спальни, вероятно, не были опасными. Их двери Индия попробовала открыть первыми, но обнаружила, что они заперты. — Конечно, — сказала она себе вслух. Одесса заперла их в ту ночь, но с этими словами тут же пришла мысль «А где Одесса?» «Одесса!» — позвала она. Потом смелее и громче «Одесса! Где ты, черт возьми?» Прибавив света в керосиновой лампе и поставив ее ровно посередине лестничной площадки, она попыталась открыть дверь спальни, в которой они с Одессой слышали, как какой-то тяжелый предмет мебели уперся в дверь та открылась. Предметом мебели оказался небольшой туалетный столик с тройным зеркалом, но теперь его снова убрали с дороги. Индия могла различить следы, оставленные им на песчаном полу. Однако не было никаких отпечатков, указывающих на природу двигавшего его существа. Комната была обставлена примитивно, единственное, что бросилось Индии в глаза — большая красная ваза у изножья кровати — Выглядевшая блестящей, чистой и даже новой. Она стояла на островке голого пола. Песок под ней был сметен. Держась за дверную ручку, Индия повернулась обратно к лестничной площадке. «Одесса!» — закричала девочка снова, в этот раз рассержена. Ответа не последовало. В отчаянии Индия развернулась, подняла туалетный столик под левой ящички и швырнула на пол. Зеркала разбились. Рыча она подтолкнула комод по песчаному полу к красной вазе, но ручка одного из ящиков зацепилась за торчавшую доску, и по этой оси комод просто провернулся по кругу. В следующую секунду Индия уставилась на площадку. Дверь напротив, ведущая в единственную комнату, которую она не проверила, теперь была приоткрыта ранше она была заперта Индия перелезла через разбитый туалетный столик и побежала через площадку Она пинком распахнула дверь Эта комната выходила на запад Лампа Одессы тусклая и мерцающая стояла на комоде скудно освещая пространство Чернокожая женщина лежала на полу на спине повернув голову к окну Подойдя ближе Индия увидела, что ноги Одессы утопают в дюне под окном. Рывками её втягивало в песок. Её платье зацепилось за гвоздь, спина немного выгнулась, и Индия услышала, как рвётся ткань. Тело Одессы снова упало на пол, и продвижение в песок возобновилось. Встав на колени позади и схватив её подмышки, Индия почувствовала, с какой невероятной силой Одессу тянет под дюну. Одесса Одесса, прошептала она. Дай-ка я. Одесса была мертва. Индия поняла это по вялой тяжести её тела, но это было всего лишь догадкой по сравнению с доказательством, которое представило лицо, внезапно повернувшееся к свету лампы, оставленной на лестничной площадке. Лицо чернокожей женщины блестело от пролитой крови, которая больше не текла, но её ее выдавили резкие движения индии свёртывающаяся кровь, скопившаяся в пустые глазницы хадессы, плеснула на джинсы индии, когда та внезапно отпустила её голову. Три тонкие руки, гладкие и серые, слегка сияющие в янтарном свете, высунулись из дюны, икры мёртвой женщины обхватили множество толстых пальцев без ногтей. Тело стало уходить в песок ещё быстрее. В ужасе Инди отпустила Одессу и рванула к кровати. Скорее руки снова скрылись под песком, втащив Одессу по пояс. Началась какая-то возня в попытках утянуть её полностью, но ничего не получилось. Некоторое время тело лежало неподвижно, а затем его оттолкнули назад. Наверное, одна из рук просунулась сквозь песок и схватила за ворот хлопкового платья. Теперь Одесса лежала параллельно стене, прижавшись к дюне. Её начал засыпать песок. Индия наблюдала, как он прыгал по лицу Одессы и впитывал кровь. Песок заполнил пустые глазницы, почернел лишь на мгновение, а затем покрылся ещё большим количеством чистого белого песка. Индия вспомнила завет чернокожей женщины: "Съешь мои глаза". Лишь одна рука была совершенно не засыпана, откинута подальше на голый участок циновки, судорожно сжатая в кулак. Стоя на коленях и сильно наклонившись вперед, Индия разжала пальцы мертвой женщины. Ее глазные яблоки, одно из которых было раздавлено и лопнуло, а другое целое и с зрительным нервом лежали на окровавленной ладони. Индия схватила их. Труп Одессы поглотила словно чёрного жука в муравейнике.